Глава 37. Мастерская. На протяжении трех лет проживания в доме у Марка Розенталя и Александра сложились тёплые дружеские отношения. Это была дружба двух одиноких людей. Александр, имевший отличное образование, знал много языков, хорошо разбирался в музыке, он зарабатывал частными уроками игры на скрипке. Уроков было немного, и денег постоянно не хватало. Поэтому он всё время пребывал в поиске таких занятий с детьми в богатых семьях. Тем более теперь у него был постоянный инструмент — скрипка, подаренная матушкой Региной. Вечерами он с удовольствием встречался на кухне с Марком Розенталем. Они проводили время в интересных бесконечных беседах, посвящённых искусству, выпивая не одну чашку душистого чая. Бывали, однако, дни, когда по вечерам Александр, не желая ни с кем общаться, уходил в свою комнату, и протяжные певучие звуки-скрипки разносились оттуда по всему дому. Он оставался человеком замкнутым и неболтливым в отношении своего прошлого. Александр с Марией жили очень скромно и тихо, как и многие другие, прибывшие из разных мест и заполонившие Брюссель, чтобы никоим образом не пересекаться с полицией. Мария ходила в общегородскую школу для девочек. Она была скромна и неразговорчива, постоянно погружена в свой собственный мир — Хорошо училась, и учителя любили её. Но лицо девочки часто выражало задумчивость и отрешённость от происходящего вокруг, что отпугивало ровесниц. Одноклассницы сторонились её, она слишком сильно отличалась от них. Мария была чересчур высокой для своего возраста и для своих сверстниц. Её отличали физически крепкое тело, длинные сильные ноги и руки, милое лицо и замкнутый характер. Было и что-то еще нечто неуловимое во всем ее облике, труднообъяснимое словами, что являлось явным контрастом? Она казалась странной, не похожей на других детей. Марк Розенталь, как пожилой, умудренный жизненным опытом человек, к тому же художник, предпочитал не задавать лишних вопросов. Он понимал, что Александр и Мария чего-то опасаются, и, видимо, есть какое-то объяснение этой таинственности. Но старался, и у него это получалось, общаться с ними легко и непринуждённо. Здесь следует рассказать, с чего началась их дружба. Прошло около недели, как они заселились. В силу своего юного возраста Мария была очень любопытна, что и позволяло ей хорошо учиться в школе. Однажды утром, когда в доме никого не было, Она, спускаясь по лестнице с этажа на этаж, заметила ступени, ведущие в подвал, и, естественно, сошла вниз. Она остановилась перед высокой деревянной дверью. «А что там?» Мария услышала, как за дверью кто-то производит странные звуки. Звуки на какое-то время затихали и снова возобновлялись. Девочка приложила ухо к двери, и под ней предательски скрипнула половица. Мария замерла, ведь она прекрасно знала, что подслушивать неприлично. Там, за дверью, тоже как будто притихли. Вдруг она услышала резкий голос. «Кто там копошится? Заходи!» Медленно открыв дверь, увидела перед собой невысокого пожилого человека. И вспомнила, что именно ему отец передал письмо, благодаря которому они здесь и проживают. Но после она этого маленького человека не видела, словно его и не было в доме. Старик едва доставал ей до плеча. Он был странно одет, будто строитель, в одежду, которую не жалко испачкать. Ткань из грубого тёмно-серого полотна, очень старая, замызганная, вся в пятнах. Штаны явно не по росту, слишком длинные. Концы штанин болтались по полу, и из-под них выглядывали старые истоптанные ботинки без шнурков. Сверху надета грубая рубаха с закатанными рукавами и тоже вся в пятнах. Марию поразили его руки. Они были маленькие, жилистые, со вздутыми венами и все в какой-то мокрой грязи, похожей на глину. Сморщенное лицо гладко выбрито и тоже испачкано. На носу криво сидели круглые очки. Из-под очков на Марию смотрели сердитые глаза неопределённого цвета. «Простите, михер, я...» произнесла испуганная девочка, но старик её перебил. а новая жиличка. Да-да, ты приехала вместе с отцом. Это такой очень высокий человек. Я его встретил утром на кухне. Он готовил кофе. Поздоровался с ним, но он мне не ответил». Старик замолчал, продолжая сверлить Марию пронзительным взглядом. «А-а, да, с ним такое бывает», — осторожно подбирая слова, сказала Мария. «Он плохо слышит, на правое ухо» и если вы обратились к нему с правой стороны, то он вас просто не услышал». «Да, но когда вы заселялись, он представился мне как скрипач, музыкант. А музыку он слышит», — попытался пошутить старик. Мария смущённо улыбнулась. «Да, он скрипач, музыку всегда слышит, даже когда не играет». Теперь улыбнулся старик. «Хочу напомнить, я хозяин этого дома, Марк Розенталь, ну ты это знаешь». Когда вы приехали сюда, вами в основном занималась моя жена Ирен. Я не вмешиваюсь в управление домом. Я художник и воятель в одном лице. А вас как зовут, мадемуазель? Меня зовут Мария Брюгге. Да, я ваша новая жиличка. Я и мой отец Александр Брюгге занимаем две верхние комнаты. Извините, что пришла без приглашения. Я, конечно, сейчас же уйду. И Мария развернулась к выходу. Постойте, мадемуазель Мария. Разрешите уж так к вам обращаться, на французский лад. Входите. Вы так юны и милы, что как раз вам-то, наверное, будет интересно. Голос его сейчас звучал гораздо приветливее, нежели в самом начале. Не бойтесь, только закрывайте за собой дверь, а то мой паршивец выбежит. Моя жена Ирен его терпеть не может. Да к тому же из открытого окна очень сквозит при распахнутой двери, а я боюсь простудиться. Я ведь старый. Но без него, без открытого окна, никак нельзя. Слишком много разных запахов. Мария почувствовала, как кто-то трётся о её ноги. Она опустила взгляд и увидела неимоверно пушистого серого кота. Он тёрся о её платье и смотрел жалостливым взглядом, словно попрошайничая. — А, это и есть тот самый паршивец, — подумала Мария. Кот жалостливо, а точнее плаксиво смотрел на нее и вдруг требовательно миукнул. А как его зовут? спросила Мария. Его зовут кот. Просто кот? Да, просто кот. Но как же так? Кот это не имя, удивилась Мария. А у каждого кота оно должно быть. Ну, тогда придумай ему его. Мария, погладив кота, огляделась. Это была не просто комната, а скорее огромная зала. Весь центр занимали деревянные высокие скамейки, на них стояли небольшие глиняные изваяния. Сзади, от нижней части спины каждого изваяния, шёл железный пруд, переходящий в длинную палку, как для поддержки. Все изваяния были из глины, но выглядели как живые. В разных одеждах и позах. Одна девушка стояла и протягивала ладони перед собой в знак радостного приветствия. Молодой человек смотрел куда-то вдаль, сложив руки. Была ещё танцующая девушка в развивающемся платье, словно замершая в полёте. У всех скульптур на лицах застыла мягкая, нежная полуулыбка. Мария проходила между скульптурами и внимательно рассматривала их. Так вот, как они создаются. Все стены были уставлены деревянными полками. На них восседали куклы всевозможных размеров. Маленькие, большие, средние, в различных одеяниях и с разными прическами. Одни — в костюмах греческих богинь, а другие — в уборах, напоминающих те, что Мария видела на фресках в церквях. Там были и куклы-мужчины, тоже в разных одеяниях, которых девочка раньше никогда не видела. «Это всё куклы, и их так много?» «Есть куклы, а вот эти нет». Кроме них и скульптур я создаю вертепы для храмов. Это разные библейские сценки. Услышала Мария голос позади себя, явно обращенный к ней. Вертеп — изображение посредством разных материалов человеческих изваяний на библейские темы для храмов, для Рождества, других церковных праздников. Также я создаю изваяния для домов, семейные сцены, если это нужно заказчику. Ещё делаю кукол и отдаю их на продажу в магазины. Посмотри сюда. Вот тут, в этом углу, я отливаю их в фарфоре, искусственном мраморе и любом другом камне, какой пожелаешь». Мария открыла для себя новый мир. «А вот эти маленькие вещи вы тоже делаете?» И она указала на полку, где стояли миниатюрные собачки, кошечки, птички, мебель, буквально всё для домашнего быта, даже маленькие столовые приборы. Да, это бывает нужно для вертепа, а также для игр девочек, в зависимости от того, какая тема и кому что надо. Да, предупреждаю сразу, я художник-воятель, я не христианин и не отношусь ни к какой другой модной или старой вере. И эти темы не обсуждаю, не моё это дело. Марк отвернулся от Марии, подошёл к помосту, стоящему на высокой скамейке с почти законченными скалами и водопадом. Рядом с ней на полу стоял таз, а в нём та самая мокрая глина, из которой всё создавалось. Скульптор взял в руки маленькую лопатку, погрузил её в глину, зачерпнул и положил содержимое на верхушку скалы. Далее, порывисто пришлёпывая, стал распределять материал по форме скал. «Ах, вот что это был за звук, который я услышала за дверью и не могла понять, что это», — подумала Мария. «Можно я посмотрю, как вы работаете, Минхер Марк?» «Смотри. Но когда тебе надоест, не забудь закрыть за собой дверь». Присев на скамейку, Мария стала смотреть, как работает художник. Кот опять начал тереться об неё и жалобно мяукать. Девочка, взяв его на руки, погладила по шёлковой густой шёрстке. Кот прижался к ней, заурчал и в скором времени задремал. «Как же так? У кота нет имени!» «Кыс-кыс-кыс-мыс-рас-выс!» Кот неожиданно проснулся и навострил уши. «Выс-вас!» Кот внимательно посмотрел на Марию, и жёлтый кошачий глаз внезапно подмигнул. «Так значит, ты... вас! Нет, Вась!» Да, ты Вася. Теперь будешь Васей.